Андрей Саламатов. Приключения робота Гоши. Наш необыкновенный Гоша. Гоша это наш домашний робот. Вообще-то его зовут RB034. То есть робот бытовой модель 034. Но, сколько я помню, мы всегда звали его Гошей. Папа говорит: Что Гоша бракованный и всё время грозится заменить его на более современную модель, но не делает это потому, что Гоша подарок. Гошу подарил папе его хороший знакомый, специалист по торговым контактам с внеземными цивилизациями. Может, благодаря Гоше папа часто вспоминает своего знакомого и не всегда добрым словом. А я очень люблю нашего робота хотя у него куча всяких недостатков. Но у кого их нет? Кстати, Гошаны недостатки все какие-то человеческие. Он, например, привык говорить своим металлическим пальцем в обонятельном отверстии. А слуховые решётки у него вечно забиты пылью и паутиной от того, что Гоша любит лазить по чердакам и подвалам. Из-за пыли и паутины Гоша плохо слышит и всё время переспрашивает: "Чего? Чего?" Он так привык переспрашивать, что даже когда слышит, всё равно повторяет: "Чего? Чего?" А ещё Гоша любит скрипеть несмазанными частями. Часто он специально расхаживает по квартире и скрипит. Мама в таких случаях говорит ему: "Гоша, немедленно возьми маслёнку и смажь шарниры. А робот ей на это отвечает: "Дя, да только неделю назад смазывал. Сколько можно-то? Если папа оказывается в это время дома, то Гоше приходится несладко". Папа вообще относится к нему как к холодильнику или утюгу. Он совершенно спокойно может в присутствии Гоши сказать маме: "Запри это чучело в шкаф, что он здесь болтается?" Гоша обижается на папу, но делает вид, что разговор идёт не о нём. Он останавливается посреди комнаты и спрашивает: "О чём это вы, Павел Петрович?" А папа ему отвечает: "Если ты сейчас же не перестанешь скрипеть, я переделаю тебя в электромесорубку или посудомоечную машину". Испугавшись угрозы, Гоша сразу перестаёт скрипеть. Он тихонько называет папу рабовладельцем. уходит ко мне в комнату и садится в угол. После этого он долго отказывается со мной играть. Сидит в углу, подперев голову манипулятором и бормочет: "Вот отойду от вас, посмотрим, как вы запоёте. Небось сами за продуктами ходить не хотите, и машину нибось сами не помоете. Всё, Гоша". В таких случаях я всегда стараюсь успокоить робота, придумываю какое-нибудь оправданий для папы, говорю: "Гошенька, папа сегодня не в духе. Можно подумать, что он когда-нибудь бывает в духе. У него на работе что-то там не так. То ли ракетный двигатель отказал, то ли пилот пошёл в зоопарк погулять и не вернулся". А Гоша отворачивается и отвечает: "Да ну ладно, врать-то. Что же у него? Каждый день пилоты пропадают в зоопарке". А иногда Гоша исчезает на целый день, а то и на два. Когда он возвращается, то рассказывает такие небылицы, что даже папа не может удержаться от смеха. Гоша всегда был неплохим рассказчиком. Ещё когда я был совсем маленьким, по вечерам он рассказывал мне сказки. Сказок Гоша знает очень много, но всегда путает их. Начнёт пересказывать приключения Буратино, А заканчивает победой Чиполино над сеньёром Помидором и Карабасом Барабасом. А один раз у него Кощей Бессмертный в Красной шапочке по всему лесу гонялся за серым волком. И только совсем недавно я узнал, например, что Илья Муромец никогда не был в Америке и не воевал с ветряными мельницами. Во всяком случае, в былинах об этом ничего не сказано. А как так? В очередной раз обидевшись на папу, Гоша пропал на целых три дня. Где мы только не искали его, а обнаружился он в подвале нашего дома. Гоша сидел и рассказывал соседским роботам о том, как он один спас целую планету от ядерной войны. Я не слышал с самого начала, как Гоша добрался до этой планеты. Наверное, он тайно проник на космический корабль. А дальше Гоша рассказывал примерно следующее. Ну что делать? Пришлось украсть дочку президента. А дочка – просто загляденье. Фотоэлементы синие-синие, манипуляторы тонкие и гибкие, как дивиниловые шланги. В общем, красавица из красавиц. Ну вот. Прихожу я к ихнему президенту, то есть к ее папаше, и говорю, Бамбо на бочку, или увезут твою дочь. Куда диагент телят не гонял? А он мне: "Я говорит, тебя самоварная труба прикажу сейчас на шуруп и разобрать". "Не можешь, говорю. У меня власть тершмастер есть. Порежу твой дворец на ломтики, как огурец". А он мне: "Если ты, говорит, кипятильник чумазый мою дочку загубишь, «Я и без бластера-шмастера из себя колючей проволоки понаделаю». А я отвечаю, «Ты, президент, не бойся. Цела и невредима твоя дочь. Все, до последнего винтика верну, только бомбу отдай. И поеду я к себе на землю, а то скоро хозяева с работы вернутся, а у меня еще картошка не чищена». «Ну и что, отдал?» спросил один из соседских роботов. «А куда бы он делся?» – ответил Гоша. «Отдал, как миленький. По дороге на Землю я эту бомбу привязал к метеориту. Он как раз в другую галактику летел. Там еще и жизни-то никакой нет. Не страшно». Когда Гоша закончил свою историю, я вышел из укрытия и сказал, «Гоша, мы тебя уже третий день ищем. Пойдем домой». Гоша победно посмотрел на своих приятелей-роботов и заноче ответил: "Исное дело. Ну Гоша всем нужен. Гоша туда, а Гоша сюда. Но ладно, пойдём, Коля нашёл меня". Папа с мамой после Гошиного побега долго старались не задевать его, не делали ему замечаний и даже давали поменьше работ. А Гоша важно расхаживал по квартире, Васиус скрипел и недовольно ворчал. Нет, чтобы новые шарниры мне поставить, ещё ругаются. Скрипит, мол. Да скрипит. А нечего на мне экономить, поскольку я член семьи. Это вам ещё повезло. Другой ба робот давно сам себя в металлолом сдал, а я терплю. Мама иногда начинала оправдываться. Гошенька, мы же только в прошлом году поменяли тебе шарниры. Ты же не дам кратом работаешь. Возьми смажь. Смажь, смажь, бормотал Гоша. Неделю назад смазывал. А потом как-то все позабыли о гошином побеге, и снова папа с мамой начали делать Гоше замечания. Папа опять начал называть Гошу всякими обидными словами. И в один совсем непрекрасный момент робот исчез. И на этот раз надолго. Сколько мы его не искали, по чердакам и подвалам, по свалкам и металлоприемникам, его нигде не было. Думали уже, что металлоломщики давно переплавили Гошу, да понаделали из него ложек или проволоки. Я опросил всех роботов в нашем микрорайоне, дал объявление в газете. Но о Гоше не было никаких вестей. Правда, нам несколько раз звонили, предлагали других роботов. Один раз даже советовали взять универсального игроробота с атомными батарейками, но мне было не до него. Я страшно тосковал по Гоше, и что самое интересное, по нему скучали и папа, и мама. Один раз папа даже признался в этом. Он сказал: возьмёшь нового робота, а он окажется дубиной без словесной. Всё-таки хорошим мужиком был Гоша. Да, охотно поддержала его мама. Ну, скрипел иногда. Так это ж мелочь. Ты вон, сказала она папе. Как начнёшь петь, так у меня после этого целый день ноют зубы. Ну что ж, пусть Гоша скрипит. У него это музыкальный получается. Прошёл месяц. Мы уже совсем потеряли надежду когда-нибудь отыскать нашего Гошу. Папа заказал нового робота, самую последнюю модель, и мы даже ездили на него посмотреть. Но как-то в воскресенье, когда мы все сидели за столом и завтракали, в квартиру вошёл тот самый папин знакомый Михаил Иванович. А вслед за ним наш Гоша Михаил Иванович поздоровался, пожелал нам приятного аппетита и спросил: "Ваш товарищ?" "Наш, наш!" радостно закричал я и бросился к Гоше. "Конечно, наш", став из-за стола сказала мама. И только папа нахмурился и ответил: "Ну а чей же ещё?" А Гош в это время стоял и крутил у себя на груди кнопку. Мне показалось, что он волнуется, и не меньше нашего рад возвращению в родной дом. Что ж вы его одного отпускаете? спросил Михаил Иванович. Когда же мы, полюбовавшись на Гошу, снова сели за стол, Папин знакомый поведал нам гошину историю. «Ну, как он на космический корабль пробрался, это он вам сам расскажет. Где он прятался, я тоже не знаю. А вот дальше ваш Гоша вел себя совсем безобразно. Есть в созвездии Девы маленькая планета, Каплун. Не планета, а рай, цветущий сад. Так вот, поручили нам договориться с правительством этой планеты, А по поставках на землю семян, овощей и фруктов. Этот ваш Гоша, видимо, слышал наши разговоры во время полёта, ну и решил помочь родной державе. Сидим мы во дворце беседуем. Уже обо всём договорились, осталось подписать бумаги. Как вдорок врывается этот бессовестный тип, размахивает над головой бюллетенем и истошно орёт: То здесь царь, король по дежавю, семена на бочку. Хорошо, что у него переговорного устройства не было. Аборигены ничего не поняли. А так бы не избежать нам межпланетного скандала. И оттут же подбежал к нему и выключил. Так этот разбойник и лежал в корабле до самой земли. После своего возвращения Гоша совсем возгордился. Теперь у нас в квартире В моей комнате собираются иногда до 10 роботов, и Гоша рассказывает им, как он заставил инопланетного подишаха подписать договор о поставке семян экзотического фрукта тубуса. Тубус, говорит Гоша. Это нечто такое, что даже у меня при виде его текли слюнки. Кожатся титановая, а внутри чистейшее машинное масло марки ММТ 01215 манипуляторы облежешь роботы обожают слушать нашего Гошу только вот папа опять начинает привыкать к тому что Гоша дома что там будет когда он совсем привыкнет